Митричук, а я тебя слухаю, Егор Петрович. Вот он, товарищ Черпанов, этот Митричук, он по ошибке в мою ударную попал. Записали его вместо Теренкичука. Верно. И все же, Егор Петрович, обожди, обожди. Записать тебя ошибкой. А ты у нас... Сплошной алкоголизм? Ну, что деревня? Ну что, вся губерния Евроф Петрович, самая Запьенцовская, во всем императорская, учитывая. А я учитываю, учитываю. Губерния была верно Запенцовская. Но из всей губернии самый Запенцовский был ты, Дмитричук. Так, я ж не только горжусь этим. Я Петрович, я и страдаю. У меня почти болезнь. Не напишься за губернию стыдно, а напишься за себя стыдно. Вот записали мне Митричука. Другой бригадир вроде Савченко. Он бы сейчас надо бы ему алкоголиков. И Митричуку, узнавший про ошибку, из бригады будут драть я ему и говорю, лесно ли тебе, Митричук, со мной общаться? А че ж нелестного, отвечает. Я тебе такое про наших запьянцовских расскажу, а вот мое состояние водочное, ну, отлично, отлично. Ты оставайся у меня в бригаде, и водочное твое состояние останется при тебе. Но возникнет между нами одно условие. Пить тебе по пятидневкам вместе со мной? Рассказывать тебе об удивительной Запьянцовской губернии? Мало того, добавочной для компании директора завода приглашу. Тому совсем лестно. Так мы месяц, скажи спили. И многое я узнал об Запьянцовской губернии. Но затем я ему говорю. Давай, Митричук, раз в пить. Потому что я ослабел здоровьем, а переселяться в вашу исчезнувшую губернию мне дети мешают. Ну, Митричук сразу заскучал. А я, ну, свободной же пятидневкой мы ударим по театру. А мне он говорит, что в театре-то? Там запугивают односпально подобно нашей жизнью, да еще и без водки. Зря, зря, отвечаю я. Раскопаем на тебе другую многоспальную жизнь с пением, с танцами, оружием. И повел его в Большой театр. Заварка оказалась в меру. Раскалился Митричук. Одетая и вооруженная, говорит, жизнь, и поет, будто птицы в лесу. Хоть это и не по моей части. На руках его не сидев партию, проворчал Савченко, включенный в полное недовольство. Подвижнички. Водку не пьют, деньги не принимают. А зачем мы деньги не принимаем? Раз они существуют в нашем государстве, мы их принимаем и даже любим. А любовь-то разных сортов. Случается, любовью из себя и любимого замучают. Здесь я жмарина прервал. Для меня важно было легкое столкновение, а не ссора. Кстати, и Технорук Васильев ушел. Прекрасно воскликнул я. Я увидал полностью мощь социалистического соревнования. Поэма придумана. Пять тысяч строк обеспечено не считая фрагментов. Я посвящаю поэму вашему заводу, товарищи. Несомненно, на вас сразу же обратят внимание. Мгновенно впитают вас. А где они, эти рабочие, которых описал Леон Черпанов? Поставить их сюда, перед лицом съезда. Заводу не хватает сырья, получит. Мало про одежды. Выбирай лучшую. Вот как ответит съезд. Поэзия научилась делать машину, а не только подражательские книжки. Книжки есть дым.